Коршуны – милвус, довольно большие соколиные птицы со слабым небольшим загнутым крючком-клювом, короткими ногами и очень большими длинными крыльями. Сюда относятся восемь видов, из которых все живут в Старом Свете. Самый известный вид этого рода – красный коршун, милвус иктинус, отличающийся от своих прочих родичей Сильно вилообразным хвостом. Голова и горло белое с черно-бурыми полосками. Грудь ржаво-красная. Спина и плечи черно-бурая. Брюшко ржаво-красное с темными полосками. Маховые перья черные. Родина его все равнины Европы от Швеции и Испании до Сибири. Это далеко не величественная птица. Напротив, она лениво, неповоротлива, и отвратительно трусливо. Летает этот коршун медленно, но удивительно неутомимо, и нередко в течение четверти часа ни разу не взмахнет крыльями. Он часто поднимается на такую высоту, что его с трудом замечает даже самый зоркий глаз. По умственным способностям он мало уступает прочим хищным птицам, хорошо сообразуется с обстоятельствами отличает простого крестьянина от охотника и избегает мест, где был однажды напуган. Пищу его составляют мелкие млекопитающие, ящерицы, змеи, лягушки, черви и насекомые, так что его нельзя причислить к вредным птицам. Гнезда свои он устраивает на вершине дерева и любит выстилать свою довольно крупную постройку грязными тряпками и обрывками бумаг, выискиваемыми им в самых неопрятных местах. Кладка состоит из двух-трех яиц, высиживаемых одной самкой. При хорошем уходе красного коршуна легко приручить. Пойманные взрослыми, они ведут себя чрезвычайно странно и находят для чего-то нужным притворяться мертвыми. Ложатся на землю, падают шеста, бессильно болтая крыльями и хвостом, позволяют трогать себя, не подавая ни малейших признаков жизни. В таких забавных упражнениях они проводят первое время, пока не убедятся, что все их попытки провести людей не достигают своей цели. Красного коршуна часто смешивают с его близким родичем черным коршуном. Миктанс, отличающимся более темным оперением и меньшими размерами. На него чрезвычайно похож коршун-паразит, Аегиптиус, которого некоторые натуралисты даже не считают отдельным видом. Водится в Африке. Ястребиные оксипитернияе отличаются длинными плюсными, вдвое превышающими длину среднего пальца, длинным хвостом и короткими закругленными крыльями. В характере и образе жизни всех 120 относящихся сюда видов много общего. Все они питаются живыми животными и принадлежат к самым хищным птицам из всего отряда. Они одинаково искусно ловят добычу и когда она летает, и когда бежит, плавает или сидит. Гнезда свои они строят в самых глухих местах леса на нижних ветвях деревьев. Самый крупный и сильный представитель рода хохлатых орлов – Спизаэтус, отличающийся явственным хохлом на задней части головы – хохлатый орел Беликосус, который водится в Африке. На верхней стороне тела преобладающий цвет, пепельно-серо-бурый, нижняя сторона тела белая. Хохлатый орел выбирает для жилья одиноко стоящее дерево, и отсюда ежедневно облетает свою обширную область, чтобы охотиться на антилоп, зайцев и многочисленных видов куриных птиц. Это столь же опасный враг африканских животных, как наш беркут европейский, и во всей Африке не найдется птицы, которая равнялась бы хохлатому орлу в кровожадности и силе. Всякий другой хищник, который вторгнется в избранную им область, подвергается беспощадному преследованию, и одного взгляда его достаточно, чтобы устрашить целую стаю грифов и воронов, желающих отнять у него добычу. Голос хохлатого орла грубый, резкий и пронзительный. Гнездо его, в общем, похоже на гнездо орла. Достигает до полутора и двух метров в поперечнике, и так крепко, что человек может смело держаться на нем. Кладка состоит из двух шарообразных яиц, высиживаемых одной самкой. В неволе хохлатый орел утрачивает свою дикость, становится чрезвычайно ручным, доверчивым, привлекательным, и даже голос его приобретает мягкость и приятную звучность. В тех же частях Африки водится близкий хохлатому орлу вид гребневый орел «Оксипиталис», отличающейся меньшими размерами и довольно однообразным бурым цветом оперения, отчего эта птица кажется довольно некрасивой. Обширные леса Бразилии дают приют своеобразным хищным птицам, коршуновым орлам морфхнус, соединяющим силу, величину и гордую осанку орлов со сложением и привычками ястребов. Они отличаются крючковатым клювом, короткими крыльями и длинным широким хвостом. Гвианский перепелятник Морфхнус гвиненсис самый известный вид этого рода, обладает рыхлым, как усовы, оперением, удлиняющимся на задней части головы, в перестый хохол и изменяющим свой цвет, смотря по возрасту птицы, Птица эта живет в прибрежных лесах большей части Южной Америки и охотится за крупными животными, сумчатыми и обезьянами. Образ жизни ее еще мало изучен. В известном родстве с только что упомянутой птицей находится самый сильный из живущих в Южной Америке ястребов – гарпия – тхарасэтус харпия. Это сильная птица с необыкновенно высоким и крепким клювом, толстыми ногами, оканчивающимися длинными пальцами с чрезвычайно большими и сильно изогнутыми когтями. Оперение ее обильное и мягкое. На затылке оно удлиняется в широкий хохол, который может подниматься. Хохол, спина, крылья, хвост, верхняя часть груди и бока тела, шиферно-черного цвета. Нижняя часть груди белая, Брюшка белая с черными крапинками. Она водится в каждом обширном лесу, начиная от Мексики до середины Бразилии и от Атлантического океана до Тихого. «Ни одной хищной птицы, — говорит Чуди, — индейцы не боятся в такой мире, как гарпии. Ее величина, мужество и сила делают ее одним из самых опасных врагов, перуанских плантаций. Во многих лесистых местах для индейцев становится невозможным держать птиц или маленьких собак, так как эта дерзкая хищная птица беспрестанно уносит их. Кроме птиц гарпия нападает также на обезьян, неполнозубых, косуль и даже детей. О гнездовании этих птиц еще не собрано достаточно сведений, но довольно хорошо изучена их жизнь в неволе. Дело в том, что перья гарпии с незапамятных времен составляют крайне ценное украшение у индейцев, которые поэтому держат этих птиц с молоду в неволе, чтобы добывать их перья легче, чем путем охоты за взрослыми птицами. Насколько вообще гарпии в почете у индейцев, Видно из того, что если кому-нибудь из них посчастливится убить эту птицу, то он ходит с нею из хижины в хижину и собирает дань в виде яиц, кур, маиса и тому подобных вещей. Мясо, жир и помет гарпии считаются на берегах Амазонки драгоценными целебными средствами. Вот что один наблюдатель рассказывает о содержимой им в неволе гарпии. В своей клетке она остается иногда совершенно неподвижной, но в большинстве случаев беспокойно бегает взад и вперед по жердям. Если мимо пролетит какая-нибудь птица, то выражение ее становится диким. Она делает возбужденное движение и громко кричит. Несмотря на продолжительный плен, она не стала ручной, не привыкла к людям и даже нанесла однажды своему сторожу опасную рану. В ярости она так сильна, что гнет лапами железные прутья своей клетки. Голод этой птицы ненасытен. Еще будучи молодой, она съела в один день поросенка, индюка, курицу и большой кусок бычьего мяса. Живых животных она предпочитает мертвым, и много заботится о чистоте своей пищи. Если жертва грязна, она бросает ее сначала в сосуд с водой и потом лишь принимается за еду. Представителем распространенного по всем частям света рода ястребов, оксипитер, может считаться ястреб перепелятьник оксипитер нисус, принадлежащий к числу меньших видов семейства. У старых птиц верхняя сторона тела черновато-серая, нижняя – белая, ржаво-красными линиями. В Европе и Средней Азии перепелятник водится, по-видимому, повсеместно, избирая всякого рода леса, особенно в гористых местностях, и не избегая человека, охотно селится в непосредственной близости деревень и городов. Он настолько же боязлив, По отношению к человеку, насколько дерзок и отважен по отношению к другим птицам. С дерзостью он соединяет замечательное присутствие духа и хитрость. Это настоящий тип бродячего вора или разбойника на большой дороге и по своим привычкам существенно отличается от других соколиных. Любопытно его замечательное искусство притворяться И часто, чтобы обмануть мелких птиц, он перенимает полет сойки. Гоняясь за добычей, перепелятник в пылу забывает все, что кругом него происходит. Он залетает во внутренность домов, наталкивается на людей и экипажи, попадает в железнодорожные вагоны. Все мелкие птицы хорошо знают и очень боятся своего опаснейшего врага. Воробьи! Говорит Науман, со страху забиваются в мышиные норы, и все остальные птицы спешат спастись, как только могут. Одни описывают тесные круги вокруг ствола дерева и, улучив удобную минуту, с быстротой молнией бросаются в густой кустарник. Другие кидаются на землю и долго лежат неподвижными, часто оставаясь незамеченными. Наиболее проворные из мелких птиц преследуют ястреба с громкими криками и этим предупреждают его жертв. Особенно часто портят ему охоту деревенские ласточки, по милости которых ему приходится подчас отказываться не от одного лакомого кусочка. Ястреб при нападении часто дает промах, но зато случается, что он схватывает и по две птицы за раз. Пойманную добычу Он уносит какое-нибудь укромное местечко и, очистив ее от больших перьев, не торопясь, принимается за еду. Голос перепелятника слышен лишь изредка, обыкновенно вблизи гнезда. Для гнезда выбирается высокое дерево в малодоступной чаще леса. Оно устраивается или небрежно из древесных веток, или аккуратно и красиво из Прутьев мха, листьев и земли. В мае и начале июня можно уже видеть самку, высиживающую свои три-пять небольших яиц. Эта хищная птица не заслуживает никакой пощады, и мы можем лишь одобрить то преследование, которому она подвергается со стороны человека. Да и сами пернатые хищники не очень дружелюбно относятся к этому ястребу и без колебания съедают его, если только могут его одолеть. Представителем близкого перепелятника рода тетеревятников, астур, является большая и сильная хищная птица-тетеревятник, астур-полумбарис. В окончательном оперении верхняя сторона тела черновато-серо-бурая, нижняя белая с буро-черным узором, самка значительно крупнее и сильнее самца. Водится в большей части Европы и Средней Азии. Тетеревятник любит одиночество и только во время размножения держится вместе с другой птицей. Это неугомонный, дикой наглый, быстрый, сильный, притом хитрый и пугливый хищник. Полет его полон необыкновенного разнообразия и соединяет быстроту и стремительность с ловкостью, изумительной в такой крупной птице. На земле же тетеревятник лобок обыкновенно прыгает и редко ходит. Голос его сильный, далеко разносящийся противный крик, который, однако, слышится нечасто. Тетеревятника можно видеть в деятельности во всякое время дня. Подобно перепелятнику, он почти никогда не бывает сыт, и его обжорство заставляет его беспрерывно охотиться. Он преследует всех птиц, от маленьких вьюрков до дрохв и глухарей, бросается на зайца, поднимает с земли ласку и уносит из гнезда белку. Особенно опасен он для голубей. И одна пара тетеревятников может опустошить целую голубятню. Если представляется возможным, он не довольствуется одной жертвой, а сначала убивает столько птиц, сколько ему удается поймать, и затем только принимается за еду. Зато страшная ненависть встречает эту птицу повсюду, где только она появится. Особенно вороны храбро бросаются на нее и долго преследуют, рискуя попасть в его когти. Это случается часто тогда, когда тетеревятник улетает с добычей в лапах или собирается съесть ее на земле. Кроме ворон, Наши мелкие благородные соколы нападают на ненавистного для них хищника, а ласточки беспрестанно забавляются тем, что сопровождают его с громким предостерегающим криком. Гнездо свое тетеревятник устраивает из сучьев и зеленых ветвей на самых старых и высоких деревьях. Во второй половине апреля самка кладет Два-четыре яйца и с горячей преданностью принимается за насиживание. В неволе он также дик и неуживчив, как и его родич перепелятник. В Африке наших тетеревятников заменяют близкие им певчие ястребы – астурина, из которых назовем певчего ястреба – музикус. Самый крупный вид этого рода, водящийся на юге Африки, и саранчевого ястреба Полизонус, живущего в Средней Африке. По характеру эти птицы вполне похожи на своих родичей. Луни, циркус, это стройные средней величины птицы с нежным слабым крючковатым клювом, стройными длинными и короткопалыми ногами и средних размеров широким мягким хвостом. Полевой лунь Циркус кианеус, принадлежит к числу самых красивых дневных хищных птиц в Европе. Вся верхняя часть тела светло-пепельно-серого цвета, нижняя сторона белая, маховые перья черные. На юге России и при Дунайских низменностях, а также в Северной Африке, его заменяет степной лунь, Макрорус. Полевой же лунь. Водится в средней полосе Европы и Азии, а во время перелетов посещает всю Северную Африку до Экватора. Прилетая в Среднюю Европу около середины марта, полевой лунь устраивается в своих владениях и начинает вести правильный образ жизни. Едва только листья и трава обсохнут от росы, как полевой лунь отправляется на поиски добычи и продолжает ее до тех пор, пока старания его не увенчаются успехом. После более или менее продолжительного отдыха лунь снова отправляется за пищей. И так он проводит время до сумерек, попеременно летая и отдыхая. Для отдыха и ночлега он выбирает какое-нибудь возрушение почвы на лугу или поле и никогда не садится на деревья. Гнездо свое лунь строит довольно неискусно из хвороста травы, кусков навоза или прямо на земле или в низком кустарнике. Кладка редко бывает закончена раньше половины мая и состоит из 4 5 яиц. Так как лун частенько разрушает птичьи гнезда и лакомится птенчиками всевозможных певчих и куриных птиц, то мы не можем выступить в качестве защитника этой красивой птицы, служащей украшением наших равнин. Справедливость требует, однако, прибавить, что лунь приносит некоторую пользу истреблением мышей и насекомых, особенно саранчи. Почти в тех же местностях Европы и Азии водится луговой лунь – пигардус, который ни внешним видом, ни образом жизни, ни привычками не отличается существенно от полевого и степного луня. Нам остается еще упомянуть о последнем представителе этого рода «болотном луне» – Аэругеносус, распространенном по всей Европе, начиная от 57 градуса северной широты к югу.